Глава 27. Что? Какой мужчина? Нет у тебя никого, я это знаю точно. Роман на Приаксе. Он действительно следил за своей бывшей подружкой в социальных сетях, даже иногда приезжал к её подъезду, чтобы посмотреть на знакомые окна и был уверен, что у него у неё нет. Михайлов не знал любовь это или нет. Но парень определённо чувствовал к Анастасии что-то большее, чем просто симпатия. В сравнении с его новой подругой, с Ветровой, ему было как-то хорошо, свободно и легко. Настя была более податливая и гибкая, она всё соглашалась. Она на самом деле любила его преданно и открыто. Роман отвечал ей тем же. Им было хорошо вместе, не то что сейчас с новой подругой. И как он только поддался на уговоры матери и согласился познакомиться с ней. Не иначе как был вне себя. Верочка, безусловно, была девушка яркая и красивая, но какой-то ненатуральный. Из богатой семьи, из кучи требований, которые все должны непременно выполнять, потому что она такая красивая есть на этом свете. Она просила всё своё время уделять ей. Но Роман привык, чтобы всё внимание уделялось ему с самого детства, как это делала мать, а потом это продолжила делать Анастасия. Но Верочка была слишком капризной, по любому поводу устраивала истерики, топала ногами и грозила уйти. Вначале вроде бы даже всё неплохо складывалось. Они и проводили много времени вместе, даже путешествовали, естественно, на деньги её отца. Побывали в нескольких странах, загорали на белоснежных песках, катались на лыжах. И в сексе Вера была далека от бывшей девушки. Многие вещи не делала, очень часто кокетничала с другими мужчинами, вызывая в нём ревность, которой почему-то не было. А вот когда Анастасия заявила, что у неё появился мужчина, даже что-то всполохнулось в груди. Но у Верочки было несколько плюсов. Первый, большой и самый жирный это то, что она была богатой невестой. У неё был очень состоятельный папочка, который обещал после свадьбы подарить им часть своего бизнеса и даже сделать Романа управляющим одного из филиалов. Мама ликовала и хлопала в ладоши, сдувая пылинки с этого семейства. Рома тоже воспринял всё на радостной ноте, но по истечении времени начал понимать, что совершает ошибку. Под давлением Верочкиных родителей после 4 месяцев знакомства они подали заявление в ЗАГС, и началась предсвадебная суматоха. Всё решено было делать с размахом. Торжество было назначено на 1 число нового года, а в день бракосочетания молодожёны должны были улететь в свой медовый месяц в жаркие страны. Но вот как раз в этот момент, можно сказать, самый последний, Роман задумался, А будет ли он счастлив в этом браке Было с чем сравнивать Светровой было гораздо легче свободней Она о нём заботилась Они были счастливы в этой маленькой у Бога и бабкиной квартире И Михайлов решил действовать Дубликат ключей он сделал уходя Получилось некрасиво но он просто не мог смотреть в глаза Анастасии и видеть в них боль В сущу, так, рвать из далека, при этом не рвать себе нервы. Накупил продуктов, решил приготовить ужин, чего отродясь не делал. Негативная и отрицательная реакция девушки на всё то великолепие, что Ромы сообразил, была вполне предсказуема. Но надо шокировать, показать, на что он способен, что может не только говорить, но и делать, совершать такие с его точки зрения шикарные поступки. Анастасия отреагировала слишком бурно, пожелав, чтобы он запихал ужин себе и маме в одно деликатное место. Такого Роман не ожидал. Настя никогда раньше не ругалась такими словами, а заявление о мужчине немного выбило из колеи, но он взял себя в руки. Понимал, что сказано всё на эмоциях, что нет никакого мужчины, и Насте просто нужно время во всём разобраться, а он пока разберётся с матерью со своей невестой, хотя с её отцом будет разобраться очень сложно. Денег на свадьбу потрачено неимоверно много: заказаны цветы, торты, огромный ресторан. Верочка купила сразу два платья. Тут должно случиться что-то неординарное, что-то катастрофически страшное. Михайлов понимал, что спасти его от брака может только смерть или чудо. Умирать при этом не хотелось. Если девушка не верит словам любви, то нужно давить на жалость. Это Рома знал на сто процентов. Так он раньше поступал с матерью, когда что-то от нее хотел. Настя, послушай, я понимаю, все это выглядит очень странно. Да, безумно странно. Ты здесь очень странный и посторонний предмет, который я не хочу видеть. Убирайся! Мне грозит опасность. Ты не понимаешь, кто эти люди, с которыми я связался. Отец моей невесты очень страшный человек. Я решила от неё уйти, но ещё не сказала об этом. Если я это сделаю, я обижу его драгоценную единственную доченьку, и он просто вырвет мне ноги. А хочешь, я ему помогу? Давай, диктуй мне номер, я позвоню. Мы с ним договоримся и будем вырывать их тебе вместе. Настя специально достала телефон, разблокировала экран и посмотрела на своего бывшего парня. Он точно больной, ей-богу, как его мамаша. Тебе смешно, а это, между прочим, серьёзные люди. Они не шутят. Так и я не шучу, Рома. Ты меня что, за дуру держишь? Я уже давно не такая, и на твои уловки не попадусь. Кому ты нужен, чтобы тебе ноги вырывать? Давай проваливай к своей невесте и ужин прихвати. Давай-давай, в добрый путь. Совет да любовь и скатертью дорога. После жалоб и мольбы в ход шли слёзы. И это уже сто процентов срабатывало с мамой. Слезу сейчас, конечно, выдавить не получится, но нужно сделать трагическое выражение лица и упасть на колени. «Настенька, пожалуйста. Любимая, замечательная, прекрасная, самая лучшая моя девочка». Рома рухнул на колени, да так, что посуда на столе звякнула. Поморщился от боли. «Пожалуйста, не убивай меня» попоз на встречу, протягивая руки, на самом деле, при этом представляя, как его будут убивать, когда он расскажет Верочке о том, что свадьбы не будет. Его придушат невесты или расцарапают в кровь своими длинными острыми ногтями. А потом позовет папу, и его увезут в тихий зимний лес, где он отдаст приказ своей охране пустить Роману пулю в лоб. Нет, не в лоб, эта смерть будет для него слишком быстрой и лёгкой. Скорее всего, они прострелят ему колени, а потом селезёнку, и он истечёт кровью. Господи, не дай погибнуть, пожалуйста. Настенька, пожалуйста. Они реально убьют меня, это страшные люди. Я не хочу умирать. Опеньки, вот это номер. Настя, что происходит? Кто этот тип? Вчера один, сегодня второй. Какого хрена он тут валяется в ногах около тебя? Кто это вообще? Эй, залётный, ты кто такой? Самый кульминационный и драматический момент, когда из глаз Романа реально потекла слеза, появился тот самый мужчина, о котором говорила Анастасия. Парень отшатнулся, чуть не упал, зацепился руками за холодильник. Настьикнула Волков посмотрел грозным взглядом, повёл в сторону головой, хрустя позвонками. Шёл кносом суставами пальцев, разминаясь словно боксёр перед решительным боем. Настя, что это за дерьмо? Я задерживался на парковке, а тут уже какой-то хах или накрыт стол. Это что происходит? Мне начать использовать его как боксёрскую грушу или лучше просто вышибить мозги головой об стену? Нет, нет, нет, не надо мне ничего вышибать. Я здесь случайно. Мы вообще с Настей старые знакомые, старые-старые. Я проездом в городе решил зайти и сделать сюрприз. Рома поднялся на ноги, сделал несколько шагов назад, задел чашку на разделочном столе. Та опрокинулась, клубника рассыпалась по поверхности. Анастасия смотрела на своего бывшего парня и понимала, как он жалок и противен. Потом посмотрела на Волкова и не смогла отвести глаз. Он был великолепен, прекрасен, восхитителен. И она, кажется, сейчас в этом мгновении влюбилась в него реально. Потому что за неё никто так не заступался, причём второй раз. Никто не хотел из-за неё разбить кому-то голову о стену. Это оказалось так красиво и романтично, только, конечно, страшно представить. Но сам тот факт, что он заступился, что он начал ревновать или показывать свою ревность, Настя ещё не поняла, вызывал восхищение. Точно. Ветрова влюбилась. Капец, как это стрёмно влюбиться в собственного шефа, у которого есть девушка, у которого наверняка их 15 штук. И это после расставания с этим ничтожеством, которое сейчас стоит в углу кухни и трясётся как осиновый лист. Волков подмигнул Насте, снова сделал суровое лицо. А ну пойдём поговорим. Быстро вышел я, сказал.